Глава 11 Но это были еще не все плохие новости на сегодня. Самое худшее было еще впереди. Это худшее следователь приберег напоследок. Не хотел вам говорить всей правды про вашего жениха, но вижу, что я вас не убедил. Придется сказать. Чем еще порадуете? «Ваш жених может быть причастен к убийству Камиллы». «Ну, знаете», – вспыхнула Настя, – «это уж слишком. Зачем Олегу убивать Камиллу?» «Она ведь изменяла своему жениху. Об этом все вокруг знали. Да и сама Камилла отнюдь не старалась особенно скрывать свои походы налево. А ваш жених, как мы теперь понимаем...» Весьма строго относится к соблюдениям правил женской морали. Но Камилла – это не его невеста. Она была невестой Славки. А Слава – лучший друг Олега, не так ли? Олег со Славой дружат чуть ли не с детства. И с Камиллой, по мнению всех, включая все того же Олега, ее жених вел себя слишком мягко. Славка подкаблучник, Камила та еще штучка, она вертела Славкой, как хотела, что и требовалось доказать. Жених не мог самостоятельно вразумить Камиллу, призвать ее к порядку, и за него это сделал его друг. Настя задумалась, да, Олег всегда покровительственно относился к Славке. считал его слабым и нуждающимся в поддержке. Олег и в заместители продвинул именно Славу, потому что считал, тот нуждается в его опеке и без Олега просто пропадет. Ну и еще потому, что Слава безропотно тащил на себе девять десятых всей работы, которая причиталась на долю Олега. Фактически Олег отдавал лишь общие распоряжения. Да и они в процессе выполнения корректировались славы почти до неузнаваемости. Корректировались, надо сказать, всегда в лучшую сторону. Это все вынуждены были признавать. И даже те, кто недолюбливал славу как человека, не могли не признать, что голова у него варит. И еще неизвестно управлять делами оптики плюс один Олег, или Олег с другим заместителем, получила бы их фирма столь вожделенный заказ. Но при всем при этом Слава всегда держался с Олегом почтительно, если не сказать подобострастно. И Олега это устраивало как нельзя больше. Он мнил себя важным начальником, перед которым все подчиненные, включая собственного зама, ходят на цыпочках. Но, нагружая Славу работой сверх всякой меры, Олег продолжал покровительствовать своему другу. Конечно, Олег мог бы наказать Камиллу, но все дело в том, что ему было абсолютно все равно, как она себя ведет. Славку измены Камиллы не трогали, и Олег тоже из-за них не трепыхался. Говорил, конечно, что Камилла еще та сучка. И Славке нужно быть осмотрительней в выборе подруг. Но что он мог поделать? Слава любил Камиллу, невзирая на все ее недостатки и измены. Не мог же Олег вырвать у друга из сердца это чувство. Но зато он мог сделать кое-что получше, произнес следователь. Он мог уничтожить сам предмет чувств. И чтобы не переливать тут из пустого в порожнее и не спорить слишком долго с вами, сразу скажу. У нас есть свидетель, который видел Олега возле дома Вероники Балабасовой. И было это в ту ночь, когда убили гражданку Валиеву. Ну да, правильно, Олег был там. Он считал, что его невест похищает, а может, чего и похуже с ними делает сама Вероника. и приготовил для нее ловушку. Олег при большом скоплении сотрудников сделал предложение руки и сердца Анне Соловьевой. «Той, что и не Соловьева, вероятно, вовсе!» пробормотал Румяна с явным интересом. «А может быть, даже и не Аня?» «Да! Хорошо, понятно, что дальше было!» а дальше Олег отправился следить за действиями Вероники. Он рассуждал так. Если Вероника устраняет всех конкуренток на руку и сердце Олега, желая лишь сама быть с ним, то, узнав про его новую невесту, она тут же немедленно должна будет попытаться ее устранить. — Так, так. Следователь откинулся на спинку стула и, не скрываясь, улыбался. Вообще он выглядел таким веселым, словно бы его сильно забавляло все то, что он слышал. «Продолжайте», — попросил он Настю. «Вы мне не верите? Не верите в то, что Олег и сам хотел расследовать эти похищения? Он был озабочен тем, что девушки пропадают. Он не хотел для меня такой же участи, вот и позаботился, чтобы самому схватить преступницу». А преступнице он намеревался изобразить Веронику. Почему изобразить? Он и правда на нее думал. Она же мечтала стать женой Олега. А он ее не хотел. Никак. Ладно, допустим. Он наплел вам эту чушь, вы в нее поверили. Но как быть с тем совпадением, что в ту ночь, когда вашего жениха видели возле дома Балабасовой, Там случилось убийство. Сама-то Вероника не могла задушить Камиллу. Я вам уже говорил. Даже будь у гражданки Балабасовой намерение кого-нибудь придушить, в этом ей должно было сильно помешать ее травмированное запястье. Настя открыла рот, чтобы снова сказать защиту Олега что-нибудь трогательное и эмоциональное, но внезапно просияла. Я вспомнила. У Олега тоже есть свидетель. Он же был не один, когда следил за домом Вероники. А кто с ним был? Его друг Кирюха. Телефон этого Кирюхи оставите? Пишите. И торжествующая Настя нашла и продиктовала номер телефона. «Позвоню при вас», – решил следователь. Хочу, чтобы вы лично услышали наш разговор. Начало разговора было вполне ожидаемо. Кирюха бодро подтвердила алиби Олега, подтвердил, что всю ночь они провели вместе дежуре возле дома во Всеволожске, где проживала одна чокнутая, не дающая Олегу проходу, и изничтожавшая его невестка класс. Но когда следователь упомянул, что той ночью в том доме произошло убийство, Кирюха как-то подозрительно быстро скуксился и говорить бодро перестал, а напротив начал мямлить и заикаться. «Так можете вы подтвердить, что всю ночь были рядом с Олегом или нет? Если подтверждаете, значит, должны понимать всю меру ответственности за свои показания». «Нет!» «Что нет? Не был я вместе с Олегом!» Жене сказал, что буду, а сам в другое место уехал. Жена у меня ревнивая, ни на шаг от своей юбки не отпускает. От нее вырваться — это целая проблема. А вот Олега она уважает. К нему она меня без списка отпустила. Сама меня вечером во Всеволожск привезла. Утром оттуда же забрала. Все чики-пуки. Она ни о чем не догадалась. «А на самом деле ночь вы провели в другом месте?» «Да. Понимаете, мы женаты уже восемь лет. Отношения за эти годы приелись. Иногда хочется какой-то остринки. Но вы ничего такого не подумайте. Я люблю свою жену. Ни на кого другого ее не променяю. Разводиться не собираюсь». Обижать ее тоже не хочу, но обойтись одной супружеской постелью не могу. Следователь положил трубку и взглянул на шокированную Настю. Слышали? Нет у вашего Олега никакого алиби. Его друг провел ночь в другом месте. А чем занимался Олег, остается лишь гадать. Но Настя упорно не желала сдаваться. Пусть так. Пусть Олег караулил возле дома Вероники один. Это не значит, что он убийца. Олег находился снаружи. Убийство произошло внутри. Теперь следователь смотрел на Настю так, словно искренне жалел ее. «Ладно, скажу уж вам всё как на духу. Ваш жених был внутри дома». «Нет, откуда вы это взяли?» «Во-первых, отпечатки пальцев Олега есть в доме. Их мало, но при вторичном осмотре дома гражданки Балабасовой мы их нашли. А во-вторых, сама хозяйка призналась нам, что вечером у нее были гости. К ней пришла Камилла, а затем явились Олег с Аней Соловьевой. которую он представил Веронике в качестве своей невесты. — Олег привел Аню в гости к Веронике? Настя про этот поступок Олега была не в курсе. Но в общем и целом привести свою невесту для демонстрации перед Вероникой вполне укладывалось в сам план Олега. Конечно, Настя никак не ожидала от своего Олега такой изощренной жестокости. Привести к влюбленной в него женщине другую и представить, как свою невесту, на такое был способен далеко не каждый мужчина. Но, с другой стороны, Олег не мог вечно следить за Вероникой. Ему нужно было вызвать у нее бурную реакцию и желание немедленно расправиться с соперницей. Поэтому он был вынужден пойти на такие крайние меры. привести в дом к Веронике девушку, назвать ту своей невестой и ждать, какая последует реакция. И помимо воли Настя испытала сочувствие к Веронике. Трудный у нее выдался вечерок. Драка за чужую сумку, сломанная больная рука. Да тут еще любимый мужчина заявился в гости, но не с тортиком. а чтобы вновь заявить о своем стремлении сочетаться браком с другой. Вина Олега и тут не имеет доказательств. Как они с сами пришли к Веронике в дом, так они оттуда и ушли. Они же не остались у Вероники дома на всю ночь. Поймите, мы не можем точно сказать, что случилось в ту ночь в доме у Вероники. Но ваш Олег там был. И это выглядит очень подозрительно. Но Вероника ведь не видела, как Олег душит Камиллу. Нет, не видела. Вот. Настя торжествовала. Все обвинения против Олега не имеют под собой никакой почвы, если нет прямых доказательств его вины. Дело в том, что Вероника тем вечером наглоталась таблеток, чтобы хоть немного утишить боль в сломанной руке. Лекарства подействовали, и она заснула глубоким сном. Очнулась женщина утром. Обнаружила, что рука болит еще больше, и побежала за помощью. О том, что ночью в ее доме случилось убийство, она узнала лишь потом. А я вам скажу, что там случилось. Вероника не смогла добраться до Ани, а охватившая ее злоба требовала выхода. И Вероника выместила злобу на той, которая была под рукой, на Камилле. Бедняжка Камилла пострадала ни за что, ни про что. Как обозлившаяся змея кусает того, кто рядом, так и Вероника убила Камиллу, потому что ей просто необходимо было кого-то убить. Следователь молча на нее смотрел. «Вы снова забываете про травмированную руку, Вероники!» «Подумаешь, рука!» – воскликнула Настя. «У психически больных людей иногда открываются такие уникальные способности, что здоровы мы не снились». Задушила и со сломанной рукой сгоряча и не заметила, что руке больно. «Нет, там очень серьезный перелом. Вероника даже не может шевелить пальцами. Левая рука у нее бездействует». «Вы все время защищаете эту Веронику. А нет бы подумать, что все в нашем мире покупается и продается». Что стоило Веронике договориться со знакомым врачом, чтобы он поставил ей диагноз задним числом? Ночью рука у Вероники была еще здорова и не помешала задушить Камиллу. А утром Вероника руку себе сломала. «Тоже еще надо будет разобраться, случайно у нее это получилось». или она намеренно нанесла себе травму с целью получения алиби. Но так или иначе, Вероника решила своим переломом прикрыться как щитом. Побежала к врачу, сунула ему там сколько-то денег, и он зафиксировал ей травму задним числом. А вы и поверили. Во-первых... Перелом случился у Вероники во время задержания хулигана, который полез в чужую сумочку. Во-вторых, этот инцидент зафиксирован нашей структурой. Вероника имитировала перелом, притворилась, как ей больно, а рука была целехонько. И в-третьих, соседка Балабасовой подтверждает, что видела Веронику вечером уже с гипсом. И это было еще до убийства Камиллы. Значит, Вероника заранее подготовилась. Замотала себе руку, сделала вид, что у нее там перелом. Тоже не подходит. Олег сделал предложение Ане в три часа дня. А задержание Кузякина случилось почти на два часа раньше. Вероника не могла знать о намерениях Олега. не могла знать, что он собирается сделать предложение Ане. Об этом никто, кроме них двоих, не знал. Настя вынуждена была признать. Да, это стало для всех большой неожиданностью. И в травме Вероника была уже в три часа, как раз в тот момент, когда Олег делал предложение Ане. Вероника не могла этого предвидеть. но ну, не ясновидящая же она в самом-то деле. Хорошо. Пусть Вероника не знала про Аню, но она знала про меня. Знала, что мы с Олегом живем вместе. Вот и подготовилась. Не Аню она хотела убить, а меня. Настя посмотрела на следователя. Нет, по лицу было видно, что она его не убедила. «Почему вы так верите Веронике?» – печально прошептала она. «Ну почему?» «Дело в том, что я имел возможность поговорить с ней с глазу на глаз, и она рассказала мне про Олега еще нечто, что окончательно убедило меня в его виновности». «Где она прячется?» – воскликнула Настя. «У кого? Отвечайте!» «Не могу вам этого сказать!» Я тоже хочу поговорить с ней. Пусть она скажет мне то же самое, что сказала вам. Пусть убедит меня, что мой Олег... Пусть попробует убедить меня в том, что он убийца. Я прошу вас побыть у нас в отделении еще немного, всего полчаса. И вы представите мне доказательство виновности Олега? В полной мере. «А сейчас попросите зайти ко мне, Вячеслава!» Настя вышла в коридор и коротко кивнула Славе. «Зайди!» Тот тоже не стал тратить время на разговоры, буквально ринулся в кабинет к следователю, а Настя, не чувствуя в себе сил, рухнула на освободившееся место Славы. В голове у нее крутились обрывки их разговора со следователем. Девушка пыталась составить из них более или менее внятную картину, но у нее ничего не получалось. «Нет!» — услышала она возглас Славки. «Не верю! Олег не мог этого совершить! Кто угодно, но только не он!» И Слава в кабинете громко зарыдал. А Настя поняла, что следователь выложил перед Славкой те же карты, что раскладывала перед ней. Но если Настя держалась стойко, то Славка сразу поплыл, расплакался. Он почти поверил в виновность Олега, поверил, что друг мог так с ним поступить. А вот Настя не хотела верить, не могла. И мысли снова засновали у нее в голове испуганными мышатами. Они никак не хотели выстраиваться стройными рядами, чтобы дать Насте возможность все понять. Тогда она попыталась идти другим путем. Какие доказательства виновности Олега есть у полиции? Да никаких. Следователь обещал их предоставить Насте, но пока что ничего внятного он ей не сказал. Поняв это, Настя приободрилась настолько, что даже почувствовала в себе силы, чтобы встать. Но тут ей был нанесён окончательный и сокрушительный удар. Едва приподнявшись, она увидела Олега, идущего по коридору к ней. Но в каком виде он был? Унылый, понурый вид, опущенная голова и наручниками руки. Когда Настя увидела эти наручники, ей показалось, что из нее разом вышел весь воздух. Дышать стало решительно нечем. Да еще на голову ей одели огромный колокол, ударили по нему и оставили гудеть. Олег на Настю не посмотрел, наверное, не заметил, а она не могла даже привлечь его внимание к себе возгласом. Она не могла издать ни звука, она могла лишь стоять и смотреть на то, как Олега проводят мимо нее в кабинет к следователю. Как только Олег скрылся из виду, Настю как кипятком окатило. Все ясно. Тут ей ловить больше нечего. Следователь уже определился для себя с выбором виноватого. Они решили сделать Олега козлом отпущения. Наручники на руках у Олега поведали Насте эту жестокую правду. Просто подозреваемых в наручниках к следователю для разговора не приводят. Так ведут лишь тех, против которых уже собрана доказательная база. А между тем, все обвинения, которые озвучил следователь, пока что основываются лишь на показаниях Вероники. Это она сказала, что Олег был в ночь убийства где-то рядом. Но он и был там, а в дом не входил. Или вошел и сразу вышел. А Вероника этим визитом воспользовалась. Вероника все это придумала, чтобы очернить Олега. И, схватившись за голову, Настя застонала. О, я все поняла. Она решила так отомстить ему сразу и за все. К чему убивать одну невесту за другой, если на их места снова приходят следующие? Так можно потратить всю свою жизнь. Лучше уж сразу устранить Олега. Наверное, за эти годы любовь Вероники к Олегу трансформировалась у нее уже в ненависть, и она решила, что лучше уж разом покончить со всем этим кошмаром. Не будет больше убивать второстепенных виновниц, отомстит сразу главному виновнику ее мучений, Олегу. «Она оговорила Олега», — охнула Настя, — «и теперь его посадят». Посадят ни за что, просто по оговору этой гадиной Вероники. Ещё удивительно, что Вероника не сказала, что собственными глазами видела, как Олег душит Камиллу. Но всё равно, боже мой, сколько же ему дадут за эти убийства? И сколько конкретно убийств они хотят на него повесить? Камилла — это раз. Зоя с Наташей — это два и три. А ведь была еще Марина, и кто-то там еще из девушек. Ага, Света! И детектив Юрий Сергеевич. Его смерть тоже припишут Олегу. Обязательно! Да неужели же Олегу придется отвечать за все эти случаи? Это ведь так он может и на пожизненное потянуть. Настя была точно уверена, что столько времени она ждать Олега не готова. Да и вовсе она не должна его ждать. Олега не могут осудить за преступления, которых он не совершал. Надо найти Веронику и потребовать, чтобы она сказала правду. Не ту правду, которую она уже набрехала, а другую, настоящую. И Настя принялась соображать. От того ужаса, который она пережила, увидев Олега в наручниках, в голове у Насти случился какой-то прорыв. И мысли потекли со скоростью света, и память у нее заработала в усиленном режиме. Одним махом Настя вспомнила чуть ли не всю свою жизнь. И самое главное, она вспомнила про Форлеона и комсара. Двух весьма странных господ, которых видела в обществе дальнейшего развития человечества. В том самом обществе, в котором Вероника была своим человеком. О чем эти двое тогда разговаривали? Про какого-то начальника налоговой и его операцию, которую придется отложить, потому что у другой пациентки сложный случай, и ей нужна операция. Перелом. Они оба врачи, делают операции, лечат переломы. И Вероника с этими двумя близко знакома. Настю как током ударила. Так вот кто оформил Веронике ее перелом. Уверена, у нее и рука-то ничуть не травмирована. Это она все затеяла с целью подставить Олега. Вот гадина! Тощие невесты ее уже не устраивают. Ей подавай добычу пожирнее. Теперь Настя знала, куда ей нужно ехать. Она найдет этих форлеона с комсаром и заставит понять, в каком гадком деле они приняли участие. Наверняка эта Вероника наврала им с трекороба, попросив поставить ей фальшивый диагноз. Но когда они узнают, что могут оказаться соучастниками многих убийств, мигом изменят свои показания. Одно дело помочь хорошей знакомой в добром деле, и совсем другое помочь преступнице свалить свою вину на невиновного человека. И не дожидаясь, пока ее позовет следователь, чтобы на ее глазах окончательно обвинить Олега в преступлениях, которых тот не совершал, Настя кинулась бежать прочь. Она сама найдет виновницу, схватит ее и докажет, что Олег ни в чем не виноват. Его надо немедленно отпустить. Впрочем, бежала Настя недолго, до ближайшей остановки автобуса. Ехать на такси Настя больше не решалась, хватит с нее экспериментов. Но еще по дороге она спохватилась. Что же я делаю? В одиночку суюсь в пасть ко льву. А если эти форлеоны-комсар не захотят мне помочь? Вдруг они чем-то Веронике обязаны? Я же не знаю всех их дел. Вдруг они примутся защищать ее, невзирая ни на что? Втроем они меня живо одолеют. Насте просто не хотелось признаваться в том, что и одна Вероника может ее одолеть, при условии, что рука у нее здорова запросто. Вот какая Вероника здоровущая, просто богатырша, а не женщина. И где только таких выращивают? И как Олег не побоялся связаться с такой силачкой? Ведь было же ясно, чуть что окажется не по ней, Вероника пустит свою громадную физическую силу в ход, не задержится. Но кого могла попросить Настя о помощи? Эля далеко. Катька предупредила, чтобы сегодня ее не трогали. Она будет у портнихи, предстоит окончательная примерка и подгонка платья. А что-то там пошло не так, то ли стразы недостаточно сильно, и не в тех местах блестели, то ли шлейф был слишком короток. Настя из путанных объяснений подруги толком ничего не поняла, но уяснила для себя главное. Дела шли туго, портниха оказалась косорукой, но поменять ее на другую, когда до свадьбы оставались считанные денечки, Катя уже тоже не могла. Коней на переправе не меняют. И сильно нервничая, телефон свой Катю у портнихи всегда отключала, чтобы не нервничать еще сильнее. Можно было позвонить родителям Олега, но Настя рабела. Ей не хотелось быть гонцом с дурными новостями. От таких, как известно, с давних времен, предпочитают потом избавляться. А Настя все еще тешила себя мыслью войти в семью Олега на правах невесты. И тут ее осенило. «Позвоню Миле». Мила ответила сразу. «Я тебе не звоню, потому что у нас форменный дурдом. Где-то минут сорок назад приезжали полицейские и арестовали твоего Олега. Знаю. Они увели его в наручниках. Видела. Обвиняют его в убийстве детектива, Камиллы и всех своих невест. Слышала. Настя постепенно погружалась в пучину отчаяния». И она даже не стала просить, а просто выкрикнула. «Мне нужна твоя помощь!» Мила отреагировала быстро. «Я готова! Что нужно делать?» И у Насти сразу отлегло от сердца. Хорошо, когда есть такой человек, который всегда готов прийти на помощь, который не затридевит земель, не занят свадебными стразами и не обвиняется при этом сразу в нескольких убийствах. Мила приехала к назначенной для встречи станции метро и сразу же начала сыпать информацией. Я сегодня утром должна была по делам съездить на наш склад. А у меня там работает моя родная тетушка. Да, я не знала. Собственно, в этом ничего необычного нету. Если человеку удается пристроиться на хорошее место, то он старается подтянуть кого-нибудь из своих. Насте было приятно, что Мила считает оптику плюс хорошим местом. В общем, слово за слово разговорились мы с тётушкой про Славу, как ему не повезло с Камилой. Сначала она его за нос водила, рога ему наставляла, а потом и вовсе умерла. Камилу убили. Ну, я и говорю, не повезло Славке. Он-то ведь в Камиле души не чаял. Переживает теперь страх просто. А тетушка моя всегда таких бедных и убогих жалеет. И давай она мне нашего Славочку нахваливать, Что он вежливый и воспитанный, и аккуратный, Если что со склада берет, То обязательно возвращает в целости и сохранности. Тут меня и дерни нелегкое спросить у тётки Что же такое брал со склада Слава? А она мне и говорит, Изделие 05-13. А под этим номером у нас проходят... Знаешь что?» Настя не знала. «Тепловизоры! Да непростые а контактного действия. Ну, такие, которые носить на лице можно, типа очков. Зачем они ему? Может, твоя тетя ошиблась?» «Я тоже так подумала. Приехала в офис». И проверила по документации. Все правильно. Не ошиблась тетушка. Оказывается, за время работы в нашей компании Слава несколько раз брал со склада эти тепловизоры. И всегда одной и той же модификации. Удивительно. Почему? Неужели они совсем никудышные? Напротив. Тепловизоры у нас выпускаются совсем неплохого качества. Но эти конкретно предназначены исключительно для охоты. А какой слова охотник? Сама посуди, он же ружья с роду не держал. Даже в армию его не взяли по состоянию здоровья. В его личном деле отметка об этом имеется. Комиссован по состоянию здоровья. Негоден даже для нестроевой службы. Да ты и сама знаешь, Славка такой хилой что ружья в руках и не удержит. А как он сам объяснил, зачем ему понадобились такие тепловизоры? Никак. Я его и не спрашивала. слава сегодня везде не было в офисе. Сначала Олег ему звонил, просил приехать. Но Слава сказал, что в таком отчаянии из-за смерти Камиллы, что просто не знает, как ему жить дальше, и не приехал. Сама, как думаешь, зачем Славе тепловизоры? Теряюсь в догадках. Они же дорогущие. Может, он их загонял налево, брал по себе стоимости, то есть ниже рыночной цены, а продавал с наваром? Нет. Слава их всегда аккуратно возвращал. Она долго брал? Крайний срок месяц, но случалось, что возвращал и раньше. Может быть, на проверку возил? В независимую экспертизу или что-то в этом роде? Может, хотел узнать, в порядке ли тепловизоры? Ага, Слава так тетушке и объяснял, когда она его об этом спросила. Сказал, что берет изделие для индивидуальной проверки. В принципе, это было вполне возможно, хотя Настя никогда не слышала, чтобы Олег что-то такое поручал Славе. Или Слава решил проявить самостоятельность. Но тоже странно, потому что тепловизоры проходили на всех этапах своей сборки такие строгие и многочисленные проверки, что к их качеству невозможно было придраться. «И сколько раз Слава брал со склада тепловизоры?» «Семь раз». «И всегда возвращал?» «Всегда. Но последний еще не вернул. И еще моя тётя говорит, что упаковка всегда бывала поврежденной. Было ясно, что тепловизоры извлекались и, возможно, использовались». «Ну, если их проверяли, это логично». И в последний раз Слава брал тепловизор всего неделю назад, и до сих пор он его не вернул. Настя стала вспоминать, что она могла слышать от Олега о таких манипуляциях Славки с продукцией производства «Оптики плюс». Олег любил поговорить вечерком о том, что планирует предпринять для улучшения работы фирмы, и ему требовалась аудитория. В роли слушателя как раз и выступала Настя. И почти каждый вечер, уютно устроившись со стаканчиком виски на диване, Олег вещал ей о своих планах на будущее. И если бы манипуляции Славки как-то должны были поспособствовать этому процветанию компании, Олег бы проболтался. Настя была в этом уверена. Но сколько она ни пыталась вспомнить, ничего ей в голову не приходило. Получалось, либо Олег специально скрыл от Насте эту информацию, либо Олег и сам был не в курсе того, что время от времени Славка с какими-то своими целями берет со склада тот или иной образец выпускаемой продукции. «И сколько же лет это продолжается?» Мила ответила, и Настя нахмурилась. «Получалось, что очень давно, больше пяти лет. Но за эти годы тепловизоры претерпели множество модификаций. Появились более новые и улучшенные версии. Но Славка упорно брал образец, пришедший еще из прошлого и продолжавший упускаться почти что в неизменном виде. Получается, что Славке был нужен лишь тот тепловизор, который подходил для определенного вида деятельности. Все это Настя хотела бы хорошенько обдумать, потому что ей казалось это важным. Но она не успела. Они с Милой уже стояли перед гостеприимно распахнутыми дверями общества развития человечества.